4 друга. Научно-фантастическая повесть. Глава 1. Начну с признания. Я не принадлежу к числу горячих поклонников Кондрата Сабурова, и я не был его близким другом, как считают многие. Более того, он временами мне был антипатичен. Прекрасная Адель Вайцехович со всей свойственной ей бесцеремонностью убеждала Кандрата, да и меня самого, что я ему завидую. Не думаю, что она права. Я не собираюсь ни обелять себя, ни тем более напяливать на себя ангельские крылышки. Я не ангел, это бесспорно, но и не дьявол, каким она меня живописует. Оставляя в стороне объективную научную ценность моих споров с Кандратом, уверен, Они имели и то немаловажное субъективное значение, что ограничивали его фантазию. Он заносился, его нужно было отдёргивать. Когда человек вообразит себя непогрешимым, ему море по колено, а море топит корабли, на нём разражаются бури. Здесь главный источник наших разногласий. Я настаиваю на этом, что бы теперь ни говорили о моём скверном характере Адель и Эдуард изменивший Кондрату в труднейший час его изысканий. Трагический финал экспериментов свидетельствует, что прав был я, требовавший от Кондрата осмотрительности, а не они, толкавшие его на научные авантюры. И я оплакивал гибель Кондрата не чуть не меньше, чем те двое. Ибо ушёл от Кондрата, а не предал его. Он неодножды сказал: "В тебе я уверен, Мартин, ты не изменишь. Изменить может только друг. А какой ты мне друг? Так он понимал меня Кондрац Сабуров, руководитель лаборатории ратоновой энергии. И у меня нет причин стыдиться такой оценки. Именно в таком смысле я и высказался, когда директор объединённого института номер 18, академик Агюст Лар и его заместитель Карл-Фридрих Сомов Вызвали меня на собеседование. Я ни одной минуты не сомневался, что будет не собеседование, а допрос, и не постеснялся довести до их сведения своё понимание. Хорошо помню, как по-разному они восприняли мой выпад. Сейчас я формально обязался вести запись всего, что хоть в отдалённой степени касалось работ в ратоновой лаборатории. и с удовольствием вписывая в свой отчет и ту беседу с руководителями института, ибо она не в отдаленной, а в очень близкой степени затрагивала обстоятельства трагедии. Агуст Лар вызвал меня в свой роскошный кабинет в полдень. Окна выходили на южную сторону, и сквозь стекла лилось жаркое солнце. Я не люблю чрезмерного света и сел к солнцу спиной. против своего обыкновения Лар сидел за столом. На огромном столе лежала толстая папка с какими-то бумагами. Я сказал против обыкновения, потому что почтенный академик редко обретается в кабинете, его любимое место пребывания институтские коридоры, где он прогуливается то с одним, то с другим сотрудником, заводя бесконечные обсуждения. И если и проникает в свой кабинет, то не сидит а прохаживается вдоль окон или стены, длиннющим его ногам, видимо, противопоказан покой. Сейчас он сидел, и это, не сомневаюсь, должно было подчёркивать важность разговора. Он положил на стол волосатой лопатой ладони, вытянул ноги под столом и не сводил с меня насторожённого, но в общем доброго взгляда. Под кустистыми бровями на узком лице, перегороженным как барьером огромным носом, глаза его ярко-голубые посверкивали, как подожжённые изнутри. У него, конечно, красочная физиономия у нашего прославленного астрофизика Агусто Лара в портретном зале Академии наук, только президент Академии Альберт Баячик может соперничать с ним в выразительности лица. А Карл Фридрих Сомов, заместитель по общим проблемам, сидел у торца директорского стола и не глядя на меня, что-то писал и черкал в обширном блокноте. Он притворялся, что инициатива вызова принадлежит Ларру, а не ему. И то, что он вызывающе отстраняется от беседы, предоставляя её директору, хотя каждому в институте ведомо, что именно Сомов, а не Ларр, занимается всем, что не имеет сугубо научного содержания, сразу возмутило меня. Если Сомб хотел настроить меня давать сдачи в ответ на любое принуждение, то мог заранее рассчитывать на полный успех. Друг Мартин. Нам хорошо известно, что вы не виновны в несчастье в Ратоновой лаборатории. Так дипломатично начал Агюст Лар. Он несомненно планировал умелой фразой смягчить ожидаемую от меня резкость, и план его, естественно, имел бы успех, если бы сам Лар не испортил его последующими словами. Но вы были посвящены во все детали исследований Сабурова, знали его цели и намерения, он делился с вами своими идеями. Я понял, что нужно немедля поставить межи разговору. либо он грозил безбрежно расплыться. Детали экспериментов я, конечно, знал, а о целях, которые ставил себе Сабуров, иногда догадывался. Что до идей, то они являлись ему столь густо и были столь разнообразны, что он и сам в них не всегда разбирался, а уж поделиться ими зачастую забывал. Но его намерения тоже относятся и к его намерениям. Я полагаю, речь идет об экспериментах, а не об общечеловеческих свойствах. В быту его намерения были обычны: поесть, если уж стало не в терпеж после пропуска обеда, пропускать еще и ужин, поспать часок днем после бессонной ночи. Тут он был такой же, как вы или я. Вы считаете обычным быть таким, как вы. Но, друг Мартин. Общее мнение в институте, что если и поискать необычностей, то лучшего примера, чем даёте вы не найти. В институте номер 18 ошибаются не только в научных экспериментах, парировал я. Однако не понимаю, вы вызвали меня для обсуждения моего характера? Вы сами догадываетесь, не для этого. Мы пригласили вас, чтобы разобраться в причинах взрыва в ратоновой лаборатории. Вы недовольны отчётом, вами же назначенной следственной комиссией? Разве она не зафиксировала все обстоятельства трагедии? Ваше мнение не отражено в выводах комиссии, а оно существенно. Вы были самым близким сотрудником Сабурова. Во время взрыва и последующего расследования я находился в командировке на дальних планетах, поэтому не мог приобщить своих показаний к тому, что комиссия установила. Последние эксперименты Соборова мне неизвестны, и у меня не было никакого желания знакомиться с ними. Я не из тех, кто суёт свой нос в дела, от которых его бесс церемонно отстраняют. Вы написали мне, что просите перевода, потому что вас заинтересовали другие темы, мягко напомнил директор. Я не сдержал горечи. А как было писать, что Кондрат указал мне на дверь, А ведь было так, не просто указал на дверь, а схватил за шиворот и пытался вытолкнуть в коридор. Только то, что я много сильнее его и не постеснялся доказать ему это, спасло меня от вылета наружу. Этого было достаточно, чтобы я навсегда перестал интересоваться всем, что Сабуров делает в лаборатории. Не требуйте от меня никаких показаний. Я не уверен, что они смогут быть объективными. Лар по всему не ожидал такого отпора, и тут в беседу вступил Карл Фридрих Сомов. Я никогда не разделял не навести Кондрата к первому заместителю директора, но и мне неприятен этот сухой педант, широкое безжизненно желтоватое лицо, желтые волосы, желтые глаза, удивительно скучный голос. Кондрат и голос его со злостью называл желтым. В общем, мне кажется, каждый несёт свой особый основной цвет, и его можно фиксировать фотометром и вносить в паспорт наряду с группой крови и пейзажем линий на пальцы, как важное индивидуальное отличие. Например, в этой шкале цветов Кондрат был бы пламенно-малиновым, Адель тонко-салатный, Эдуард тёмно-фиолетовым, а наш директор Агюст Лар мощно-оранжевым. ведь оранжевый проникает сквозь туман и пыль а разве такое проникновение сквозь темень научных проблем не является характерной чертой академика августо лара многолетнего директора объединённого института номер 18 карл-фридрих сомов сказал как бы нехотя глянув на меня глубоко посаженными тусклыми глазами ваши отношения с сабуровым имеют для нас важное значение друг мартин Вы очевидно не соглашались в чём-то с методикой его экспериментов последующие события косвенно оправдывают ваше враждебное отношение я прервал его я не был врагом сабурова у кондрата не было врагов впрочем ошибаюсь один враг у него в институте всё-таки был назовите его сомов конечно знал кого я имею в виду и шёл на пролом этот враг вы только вы и никто другой. Лар молча переводил удивлённый взгляд с меня на Сомова и снова на меня. Я твёрдо решил высказать Сомову, если не всё, то многое, что думаю о нём. Он не показал ни удивления, ни гнева, лишь с издевательской вежливостью попросил объяснения. На мгновение даже тусклые глаза его вспыхнули. Значит, Вы наносите мне личное оскорбление. Я правильно понял? Неправильно, конечно. Не оскорбляю, а деловито квалифицирую ваше отношение к Сабурову. Лар щёл, что нужно вмешаться в перепалку, опасно уводившую разговор от намеченной темы. Друг Мартин. Мне неприятно ваше высказывание. В институте нет вражды. Соперничество, соревнования, споры, да, но не вражда. Я молча пожал плечами, дав им обоим понять, что имею своё мнение о взаимоотношениях в институте, и хоть не намерен всюду кричать об этом, они с моим мнением должны считаться. Карл-Фридрих Сомов принадлежал к людям, которых резкое суждение не способно сбить с толку. На его широком лице засветилась усмешка. иногда он изменял своей камуфлирующей неприметности. Сейчас был такой редкий случай. Мне показалось, что ему даже приятно обвинение во вражде к Сабуру, и что он не прочь признаться в ней, только мешает категорический запрет Агуста Лара. Опять заговорил директор. Мы имеем официальный отчет о несчастье в лаборатории Ротоновой энергии. Отчет добросовестен и точен. но не полон дело в том, что сохранились дневники Сабурова, и они показывают, что кроме научных интересов, связанных с ратоновыми исследованиями, были и сугубо личные. Нам важно установить в его экспериментах меру личного и производственного. Думаю, эти два термина, личное и производственное, всего точнее характеризуют задачу. И мы хотим поручить её решение вам. Вы лучше всех в институте способны разобраться в загадках трагедии и дополнить официальный отчёт очень важными деталями. У меня теперь иные научные темы, сказал я. Они не срочные. Мы разрешим вам временно законсервировать свои исследования. Я задумался. Разумеется, я понимал, что проблемы ратоновой энергии несравненно значительнее того, что я нынче изучал в своей крохотной лабораторике, и естественно, после гибели Кондрата, именно я был всех компетентней в ратоновых экспериментах. Скажу даже, если бы руководство института, задумав восстановление ратоновой лаборатории, поручило другому разобраться в загадках взрыва, я был бы уизвлён. Но воспоминание о ссоре с Кандратом мешало сразу ответить да. Я думал об Адели Вайцехович и об Эдуарде Ширвинте. Они воспримут моё возвращение к тратоновым делам как попытку свести посмертный счёт с Кандратом. Не считаться с их чувствами я не мог. Мы понимаем ваши колебания, осторожно сказал директор. Вряд ли, отрезал я. Мои колебания к науке отношения не имеют. В общем, я согласен. Потому как облегчённо вздохнул Агюст Лар, было ясно, что он не надеялся на столь быстрое согласие. Даже сухарь Сомов радостно ухмыльнулся. Оба эти столь непохожие один на другого человека, одинаково неверно воспринимали меня. Впрочем, ни одни они приувеличивали дурные свойства моего характера я привык к таким преувеличениям и даже научился использовать превратное представление о себе как о несдержанном и резком до грубости охотно признаюсь и в этой маленькой деловой хитрости сомов протянул мне пухлую папку с бумагами здесь отчёт комиссии и дневник сабурова они вам понадобятся я отвёл рукой папку Не сейчас. Раньше составлю собственное мнение о происшествии, потом буду сверять его с отчетом и дневником. Еще одно, друг Мартин сказал Агюст Лар. Вам будет предоставлено право вызывать к себе любого сотрудника для вопросов, и если захотите поговорить со мной или с Сомовым, можете требовать и нас к себе. Непременно воспользуюсь этой привилегией. Обещал я и ушел. В моей лаборатории были свои маленькие загадки и срочные проблемы, но они меня больше не интересовали. Придя туда, я выключил приборы, остановил генераторы и попросил повесить пломбу на дверях. Месяц меня здесь не будет, сказал я сотрудникам, их было трое, хорошие и работающие парни, и вас тоже не будет. В Австралии сейчас весна, почему бы вам не позагорать на пляжах Тихого океана? Что-токи даже не поинтересовались, от чего неожиданный перерыв в работе. Впрочем, они всегда ворчали, что я тиран и что им не хватает времени даже на еду, не говоря о полноценном сне, так они именовали свои мечты о безделье. Уверен, что ещё не кончился день, как вся троица катила куда-нибудь подальше от столицы и адресов своих мест отдыха предусмотрительно не оставила. А я пошёл в институтский парк. По графику управления земной оси в районе столицы сейчас началась осень. Метеорологи только гармонизировали природный климат, а не заменяли его своими искусственными разработками. Я сел на скамейку у озера. Ласковый ветерок морщил воду, шелестел в желтеющих липах и вязах. По небу пробегали быстрые яркие облачка, на высоте, видимо, дуло сильнее, чем на земле. Мне было хорошо и скверно. Хорошо от картины воды и облаков, от тёплого ветра, овевающего лицо, от смутного бормотания деревьев и ещё от того, что несправедливость отстранения меня от любимого дела теперь отменена, и мне выпадает судьба восстановить важный эксперимент. некогда я весь всеми мыслями, всеми чувствами жил ими, а недавно горевал, что они стали недосягаемо далеки. И было скверно, что к радостной перспективе восстановления ротоновой лаборатории надо идти мучительной дорогой, разбираться в ошибках и просчётах Кондрата, в своих ошибках и просчётах, они несомненно тоже были, и снова переживать со всей душевной болью и нашу с ним ссору, и его такую нелепую, такую немыслимую гибель. Ладно, держи себя в руках, вслух сказал я. Ты на людях сохранял невозмутимость, только наедине с собой позволял себе раскисать. Теперь умение показывать спокойствие понадобится ещё больше. Ибо среди тех, кого тебе разрешено вызвать, первыми будут Адель и Эдуард. Не завидуй тебе, Стена. Впрочем, им будет ещё трудней. С чего ты начнёшь? Я начал с воспоминаний, велел своей памяти восстановить, как начиналась проблема ратоновой энергии, кто ее начинал, как шла работа. Нет, я не вспоминал расчеты, я видел лица, а не формулы, вникал в душу и а не в цифры. Меня окружили тех, кого я так долго любил, кого поддерживал и кого опровергал. Был полдень, когда я вышел в парк. Светлый полдень перешёл в хмурый вечер. Вечер превратился в недобрую ночь. Хлынул дождь, сбивая листву с шумящих деревьев, а я, закутавшись в плащ, не отряхивая осеивающих плечи мокрых листьев, всё вспоминал, вспоминал.